Глава шестая «Я умирал. А может быть, мне это только казалось? Я не знал, сколько прошло ночей. Мне необходимо было подняться и добраться до Александрии. Я должен был переплыть море, но это означало, что надо двигаться, поворачиваться в земле и отдаться на милость невыносимой жажды». — Нет, я ей не поддамся. Жажда возникла. Жажда продолжалась. Она пытала меня, как огнем. Мой мозг умирал от жажды. Мое сердце тоже. Оно билось все громче и громче, и, казалось, готово было выскочить из груди. Но я все равно не сдавался. Возможно, удары моего сердца были слышны даже смертным на поверхности земли. Иногда я видел людей, как вспышки пламени на фоне тьмы, иногда слышал их голоса, бормочущие что-то на чужом языке, но чаще всего перед моими глазами была только тьма. Я слышал только тьму. Казалось, я сам превратился в жажду. Я видел только красные сны. Мною овладевали только красные мечты. И постепенно я начал осознавать, что слишком ослаб и едва ли смогу самостоятельно проделать путь наверх сквозь тяжелое песчаные комья. Я слишком ослаб, чтобы вновь запустить колесо жизни. Да, это так. Я не мог подняться, даже если бы захотел. Я вообще не мог шевелиться. Но я дышал продолжал жить. Но жил и дышал я совсем не так, как делают это смертные. Гулкие удары сердца эхом отдавались у меня в ушах. Но все-таки я не умирал. Я просто был чересчур растащен. Так же, как обреченные на муки несчастные за стенами кладбища невинных мучеников, истинное воплощение страданий, которые поджидают нас повсюду, но при этом невидимое, никем не признаваемое и не неотмеченное, а потому совершенно бесполезное. На руках у меня выросли длинные когти, кожа сморщилась и приросла к костям, глаза выпирали из ввалившихся глазниц. Самое интересное, что в таком виде мы можем существовать вечно». Даже если не пьем кровь, не желая предаваться этому поистине восхитительному и роковому удовольствию, мы все равно существуем. Это можно было бы назвать интересным, если бы не муки, которые испытываем мы при каждом ударе сердца, и если бы я мог перестать думать о том, что Николад де больше нет, как нет моих братьев. Нет больше легкого вкуса вина и грома аплодисментов? Не кажется ли тебе, что то, что мы делаем, добродетельно уже потому, что мы несем людям счастье? Добродетельно? О чем ты говоришь? Добродетельно. О том, что это добродетельно потому что несет в себе крупицы добра. Боже мой! Да если во всем мире ничто не имеет смысла, добродетель все равно может существовать. В том, что мы едим, пьем, смеемся, в том, что мы вместе, наконец. Смех. Это безумная музыка. Грохот, диссонанс бесконечное пронзительное воплощение в звуках бессмысленности существования мира? Я не понимал. То ли сплю, то ли бодрствую. Уверен я был лишь в одном, в том, что я чудовище. Монстр. И только потому, что я лежу сейчас в земле и испытываю страшные муки, несколько человек остаются невредимыми, и продолжают странствовать по земле. Габриэль должно быть уже в джунглях Африки. Время от времени на руинах появляются смертные. Чаще всего здесь прячутся воры. Они чересчур много болтают на своем непонятном наречии. Все, что мне необходимо сделать, это заставить себя уйти еще глубже в песок отстраниться от самого песка, который меня со всех сторон окружает, и тогда я перестану их слышать. Неужели я действительно оказался в ловушке? Сверху доносится запах крови. А вдруг они, моя последняя надежда, эти двое, расположившиеся на ночлег в заброшенном саду, вдруг именно их кровь, заставит меня подняться, заставит шевелиться и работать ужасными на вид, похожими на звериные лапы, руками. Но при виде меня они умрут от страха, и я даже не успею напиться их крови. Какой позор! Ведь, по слухам, я всегда был прекрасным юным дьяволом, но только не сейчас. Иногда мне казалось, что я вновь — разговариваю с Ники. Теперь я не чувствую боли, и меня не мучает сознание собственной греховности, — говорит он. — А что вообще ты чувствуешь? — спрашиваю я. — Или твоя свобода и состоит в отсутствии способности чувствовать? Ни горя, ни жажды, ни радости, ни восторга? В такие минуты мне казалось примечательным, что наше понятие о небесах всегда связано с восторгом, небесной радости. А понятие ада всегда тесно ассоциируется с болью «адское пламя». Следовательно, полное отсутствие каких-либо чувств вовсе не означает нечто очень хорошее. Может, хватит думать об этом, Лестодт? Или ты действительно готов терпеть поистине адские муки от нестерпимой жажды, только бы не умереть и не впасть в полное бесчувствие? По крайней мере, ты испытываешь желание напиться крови горячей, доставляющей истинное наслаждение каждой клеточке твоего тела. Кровь! Сколько еще эти смертные собираются пробыть здесь, в моем заброшенном саду? Ночь или две? Я оставил скрипку в том доме, где жил. Я должен забрать ее и подарить какому-нибудь юному смертному музыканту, кому-то кто. Благословенная тишина. Слышится только пение скрипки. Белые пальцы Ники прижимаются к струнам. Смычок скользит и блестит в лучах света а на белых лицах бессмертных марионеток застыло выражение не то восторга, не то безразличия. Кажется, с тех пор прошло целое столетие. Парижане поймали бы его. Ему не следовало самому входить в тот костер. Возможно, они поймали бы и меня, хотя едва ли. Нет, для меня нет и не будет на этой земле поляны ведьм. Он продолжает «жить в моем сердце». Какая благочестивая человеческая фраза. А какова эта жизнь? Я сам не рад, что живу. Что же означает «жить в чьем-либо сердце»? Ничего. Во всяком случае, мне так кажется». Ведь на самом деле тебя там нет. В саду бегают кошки. Я чувствую запах кошачьей крови. Нет уж, спасибо. Уж лучше я буду страдать от жажды и в конце концов превращусь в пустую зубастую скорлупу.